Глава 4. Эти джентльмены все жили в прекрасных, изящных домах, останавливались в больших отелях, а люди вроде Скуайрса и заведующих служебным персоналом в отеле служили им и заботились о их удобствах. А он был только коридорным в отеле, а ведь ему шел уже 21 год. По временам это очень огорчало его. Он непрерывно думал о том, как бы найти другую работу, которая могла бы обеспечить ему будущее и не дала бы застрять навсегда на должности лакея в отеле. Его охватывал ужас при мысли, что это весьма возможно. И как раз тогда, когда он упорно размышлял, как выбраться на лучшую дорогу, его дядя, Самуэль Гриффитс, приехал в Чикаго. У него были связи с этим клубом, и он поселился здесь на несколько дней. И не прошло и часа после его приезда, как РТРР, записывая на доску у двери имена прибывших в этот день, подозвал к себе Клайда. Послушай, ты, кажется, говорил о дяде или о каком-то родственнике Гриффица, у которого какое-то предприятие в штате Нью-Йорк. Конечно, ответил Клайд. Самуэль Гриффиц. У него большая фабрика воротничков в Ликурге. А ты мог бы его узнать, если бы увидел его. Нет, ответил Клайд. Я ни разу в жизни не видал его. Но «Ну, я держу пари, что это тот самый, прибавил Рэттерр, рассматривая маленький регистрационный листок, который он держал в руке. Вот, посмотри, Самуэль Гриффиц, лекург, штат Нью-Йорк. Вероятно, он самый и есть, а? Ну, конечно, прибавил Клайд, очень заинтересованный и взволнованный, потому что это был как раз тот дядя, о котором он так давно думал. Он только что прошёл наверх, продолжал Рэттерр. Шикарный мужчина. Ты стой здесь и посмотри на него, когда он снова пройдёт. Может быть, это твой дядя? Он среднего роста, довольно тонкий, у него подстриженные седые усы и светло-серая шляпа, очень изящный. Я тебе покажу его. Если это твой дядя, ты должен постараться понравиться ему. Может быть, он сделает что-нибудь для тебя. Подарит тебе один или два воротничка, прибавил он, засмеявшись. Клайд тоже засмеялся, как будто он оценил эту шутку, но в действительности он был очень возбуждён и смущён. Его дядя Самуэль и в этом клубе. Значит, у Клайда есть теперь возможность познакомиться с ним. Он как раз предполагал написать ему перед тем, как попасть на это место, а теперь он может поговорить с ним, если захочет. Да, но что подумает о нём дядя, если Клайд осмелится заговорить с ним? Как он отнесётся к нему, занимающему в отеле место мальчика рассыльного, да ещё в таком возрасте, как он? Такой человек, как Самуэль Гриффитс, может не пожелать даже разговаривать с ним. Целые сутки Клайд колебался и сомневался, не зная, что ему предпринять. На следующий день, однако, после того, как он видел дядю Расс 6, и тот произвёл на него самое приятное впечатление, он был так быстро подвижен, решителен, так не похож на отца Клайда, так богато вызывал такое почтение у всех здесь, что Клайд начал бояться упустить случай представиться ему. У дяди совсем не было неприятного или недоброго вида. Наоборот, он очень располагал к себе. Когда Клайд по совету Рэттера отправился в комнату дяди, чтобы взять у него письмо, которое должно было быть отправлено с особым посыльным, дядя Беглов взглянул на него и, передавая письмо, вложил ему в руку полдоллара. Пожалуйста, посмотрите, чтобы посыльный сейчас же отнёс письмо, а эту монету оставьте у себя, сказал он. Волнение Клайда было так велико в эту минуту, что он удивился, как дядя не догадался, что он был его племянником. Однако тот действительно ничего не мог знать, и Клайд, разочарованный и оробевший, вышел из комнаты. Спустя некоторое время в почтовом ящике отеля оказалось 5-6 писем на имя Самуэля Гриффица, и Рэттерр обратил внимание Клайда на эти письма. Если ты хочешь ещё раз пойти к нему, сказал Рэттерр, то вот тебе новый случай. Отнеси ему эти письма, кажется, он в своей комнате. И Клайд после некоторого колебания взял письма и понёс их в комнату дяди. Тот сидел в это время за письменным столом и весело крикнул «Войдите!». Клайд вошёл в комнату и, улыбаясь несколько загадочно, сказал «Вот здесь письма для вас, мистер Гриффитс». «Очень благодарю вас, дружок», — ответил дядя и начал искать мелочь в кармане пиджака. Но Клайд, воспользовавшись этим случаем, воскликнул «О, нет, нет, не нужно этого». И затем, прежде чем дядя успел сказать что-нибудь, прибавил: Я думаю, что я ваш родственник, мистер Грифиц. Ведь вы, Самуэль Грифиц, владелец фабрики воротничков в Ликурге, не так ли? Да, кажется, я имею некоторое касательство к этой фабрике. А вы кто? спросил дядя, пытливо смотря на него. Меня зовут Клайд Грифиц. Мой отец, Эйза Грифиц, кажется, брат ваш. При упоминании об этом брате, которого вся семья знала за неудачника, лицо Самуэля Гриффица несколько омрачилось. Он давно уже не видел его, и память нарисовала ему молодого человека в возрасте Клайда в доме его отца около Бертуика в Вермонте. Но какое различие между той фигурой и Клайдом. Отец Клайда был низенький, толстый, вялый и физически, и умственно. У него были голубоватые водянистые глаза, вьющиеся волосы, мягкий подбородок, И наоборот, сын его был красив, гибок, подвижен, с хорошими манерами и, по-видимому, способный и сообразительный. И он понравился Самуэлю. Сэмюэл Грифиц, получивший по завещанию вместе со старшим братом Алленом всё небольшое состояние их отца, потому что отец не любил своего младшего сына, всегда чувствовал, что по отношению к Эйзе была совершена несправедливость. Так как Эйз с юных лет выказывал неспособность к практическим делам, отец не взлюбил его, почти не замечал его. А затем в возрасте Клайда отправил его на обучение в другой город и в конце концов завещал все свое состояние, около 30 тысяч долларов, двум старшим сыновьям, отказав Эйзе жалкую тысячу долларов. Все эти воспоминания заставили Самуэля Гриффитса с любопытством посмотреть на Клайда. И снова он заметил, что Клайд нисколько не был похож на его младшего брата, который много лет назад должен был уйти из отцовского дома. Клайд скорее был похож на его собственного сына Джилберта. Вопреки тому, чего боялся Клайд, на Самуэля Гриффица произвело хорошее впечатление то обстоятельство, что Клайд служит в таком fashionableм интересном клубе. Он посмотрел на Клайда, стоявшего пред ним в красивой форме клуба, серой с чёрным, и вся его фигура, его мягкие движения и прекрасные манеры произвели на него благоприятное впечатление. Что вы говорите, воскликнул он. «Значит, вы сын Эйзы? Вот так неожиданность! Ведь я не видал и ничего не слыхал о вашем отце по крайней мере лет двадцать пять-двадцать шесть. По последним сведениям, которые были у меня, он жил в Грэнд-Репиде в Мичигане. А теперь он здесь?» «О, нет, сэр», — ответил Клайд, которому было приятно сказать это. «Моя семья живет в Денвере, я здесь один». «И отец и мать живы, надеюсь?» «Да, сэр, они живы оба». И всё по-прежнему отец занят проповеднической работой. "Да, сэр", ответил Клад с некоторым смущением, потому что он знал, что такого рода работа является самой жалкой в глазах деловых людей и наиболее плохо оплачиваемой из всех. "Но теперь к их церкви, продолжал он, примыкает меблированный дом, в котором около 40 комнат. Там живут мать и отец, управляют этим домом и руководят работами миссии. А вот как Глейду так хотелось произвести на дядю хорошее впечатление, что описывая положение отца, он несколько прикрасил обстоятельства. Я очень рад, что им живётся хорошо, продолжал Самуэль Гриффиц. А вы довольны своей работой здесь? Не вполне. Нет, мистер Гриффиц, я совсем недоволен, быстро прибавил Клайд, обрадованный этим вопросом. Здесь, конечно, платят довольно хорошо, но мне не хотелось бы зарабатывать деньги таким трудом. Для меня не так важен заработок, как возможность что-нибудь изучить и напрактиковаться в какой-нибудь специальности, которая обеспечивала бы мне будущее. Мать советовала мне написать вам и спросить вас, не найдётся ли какая-либо работа для меня на вашем предприятии. Но я боялся, что, может быть, это будет вам неприятно, и не написал вам. Он замолчал, улыбаясь и глядел на дядю вопросительно. Сэмюэл Гриффитс внимательно всматривался в него несколько мгновений. Ему понравился взгляд Клайда и то, как он изложил свою просьбу. Немного помолчав, он сказал: "Да, это очень похвально. Вы, разумеется, могли бы мне написать?" Затем по своей привычке хорошо обдумывать каждый вопрос, он осторожно замолчал. Клайд заметил, что он колеблется сказать ему что-либо ободряющее. Сэмюэл Гриффитс продолжал смотреть на него с некоторым сомнением. Ему и нравилась, и в то же время не нравилась такая прямая просьба. Однако Клайд показался ему очень подходящим для службы в торговом предприятии. Он, по-видимому, был сообразителен и честолюбив. Он очень был похож на его собственного сына, и он мог бы подготовиться к работе в каком-нибудь отделении фабрики, как заведующий или помощник заведующего под начальством Джилберта, после того, как он ознакомится с различными производственными процессами на фабрике. Во всяком случае, можно было бы позволить ему попробовать это. В этом нет никакого риска. А кроме того, ведь это был сын его младшего брата, по отношению к которому и он, и старший брат Аллен несли кое-какие обязательства. Хорошо, сказал Самуэль, помолчав. Это такой вопрос, над которым я должен подумать, пока я не могу ещё ничего сказать определённого. Во всяком случае, мы не сможем вам платить вначале столько, сколько вы получаете здесь, предупредил он. О, разумеется, воскликнул Клайд, восхищённый главным образом тем, что он уже завязал известное отношение с дядей. Я не могу ожидать ничего большего, чем я смогу заработать. Кроме того, может случиться, что вам не понравится работа в нашем предприятии, или мы найдём, что вы не подходите нам. Тогда каждый из нас может разорвать всякие обязательства. Ну, разумеется, вы можете в любую минуту освободиться от меня, сказал Клайд. Но я всегда только и думал о том, чтобы попасть к вам, как только услышал о вашем предприятии. Это последнее замечание понравилось Самуэлю Гриффитсу. "Ну хорошо", прибавил он. "Сейчас я не могу больше уделить вам времени, но я пробуду здесь ещё дня два и обдумаю всё это. Может быть, я и смогу что-нибудь сделать для вас. Пока я не могу сказать ничего определённого". И он решительно повернулся к письменному столу. А Клайд, почувствовав, что он произвел хорошее впечатление и что он может надеяться на будущее, горячо поблагодарил его и быстро вышел. На следующий день, обдумав всё и решив, что Клайд может быть использован на фабрике так или иначе, Сэмюэл Гриффитс сообщил Клайду, что как только у него на фабрике откроется какая-нибудь вакансия, он будет рад известить его, но он не может гарантировать ему, что эта вакансия случится скоро. Клайд должен ждать. Через несколько дней после этого Самуэль Гриффитс вернулся в Ликурк. После совещания с сыном он решил, что Клайд должен изучить дело в самой его основе и начать работу в подвале фабрики, куда доставляются все материалы, необходимые для производства воротничков, и где желающий может действительно познакомиться с техникой всего производства. Но так как он должен был жить только на свои средства, и так чтобы это всё-таки соответствовало положению семьи Гриффитцев в ликургии, то на семейном совете было решено назначить ему для начала щедрое вознаграждение 15 долларов в неделю. Самуэль Гриффитс, так же как и его сын Джилберт, хотя и понимали, что плата эта довольно ничтожная не для обыкновенного ученика, но для Клайда, потому что он был родственник, Но оба они были слишком практическими людьми, нисколько не склонными к благотворительности по отношению к тем, кто работал на них, и твёрдо были убеждены, что чем больше нужды будет испытывать начинающий работать на их фабрике, тем лучше. Никто из них не мог выносить социалистической теории относительно капиталистической эксплуатации. По их мнению, Низшие классы или низшие отдельные личности должны были оставаться в тех условиях жизни, к которым они привыкли. Это было даже благотворно для воспитания их характера. В таких условиях закалялись те люди, которым суждено было подняться на высшую ступень общества, а те, которые на это были не способны, должны были оставаться там, где они находились. Когда было решено, какого рода работу можно предложить Клайду, Сэмюэл Гриффитс лично написал письмо в Чикаго и сообщил Клайду, что он может приехать в течение ближайших недель. Но предварительно он должен сообщить о своём приезде дней за 10, для того, чтобы всё было подготовлено. После своего приезда в Ликурк он должен отправиться к мистеру Джилберту Гриффитсу в его контору на фабрике, переговорить с ним, и тот позаботится о нём. Глайд был очень взволнован получением этого письма и написал своей матери, что теперь место ему обеспечено и что он отправляется в Ликург. Теперь он начнёт энергично работать, чтобы добиться успеха. Мать ответила ему длинным письмом, умоляя его тщательно следить за своим поведением и возможно, строже выбирать себе друзей. Если он будет избегать общества дурных и развращённых юношей и девушек, всё будет хорошо. Дурной товарищ, корень почти всех заблуждений и падений у таких юношей, как он. Он должен помнить, что легко может подпасть под гибельное влияние какой-нибудь дурной женщины. Он видел, что случилось с ним в Канзас-Сити. И пусть он пишет ей как можно чаще обо всём, что происходит с ним. Таким образом, Клайд, известив дядю, как тот требовал, выехал в Ликург. Приехав туда, он не пошёл немедленно на фабрику, так как дядя не назначил определённого часа, а взял комнату в одном из лучших отелей, отель Ликург, и решил сперва прогуляться по городу. Он вышел на центральную улицу, истинное сердце Ликурга, которая в этой части пересекалась с несколькими торговыми улицами, и эти несколько кварталов составляли торговый центр, где была сосредоточена вся жизнь и все развлечения Ликурга.